Глава 20. День турнира. Где-то в Подмосковье. Димитров арена. Концентрация альвачастиц 13,2 на миллион. В раздевалке было тихо, только из-за плотно закрытой двери доносился глухой шум людей на арене. Будто надо мной шумело человеческое море, готовое разразиться бурей. «Не волнуйтесь, княжич», — донесся голос Полины из альвафона, лежащего на обшарпанной скамье у шкафчика. «Я все помню и сделаю, как вы велели. Вы только берегите себя, хорошо?» Я улыбнулся, привычно проверяя обмотки на кулаках. Волноваться перед боевой операцией я отучился еще года два назад, после первых потерь в отряде. Эмоции мешают. Остался только холодный расчет и спокойствие. Мое волнение Есени никак не поможет. «Вот и прекрасно, Поле. За меня не переживай». княжич. Девушка замялась. — С вами ведь все будет в порядке, правда? Мне так тревожно за вас. Сердце прямо из груди выпрыгивает. Я не сдержал улыбки. <связывая> ну, Полька. Вот вернусь и лично проверю, что из нее ничего не выпрыгнуло. А шум снаружи усилился. Зрители кричали так, что по стенам в раздевалке прокатилась легкая дрожь. <связывая> — Ну и шуточки у вас, — хихикнула девушка, впрочем, тут же посерьезнев. — Уже начинается, да? Удачи вам, Ярослав Андреевич. «Да хранит вас, скотий бог, от всех бед!» На заднем плане послышался зычный голос Варвары, пробившийся даже сквозь треск динамика и гомон толпы. «Полька, поди сюда!» «Госпожа сказала, хряк этот едет, как его, Балашов!» «Накрывай на стол давай!» «Простите, княжеч, мне пора. Я помолюсь за вашу победу!» Звонок прервался гудками. Я посмотрел на часы. До начала оставалось десять минут застегнул замок на ветровке и, морщись от внезапно кольнувшей боли в стигмате, достал маску. Она закрывала половину лица от лба до ноздрей и напоминала разгневанного самурая с японских гравюр, только с пустыми глазницами. Для фаворита маска была особенной, с двумя красными полосками под глазами. Наверху раздались приветственные фанфары, возвещавшие начало турнира, а следом прокатилась волна криков. Ну что ж, пора. Маска под действием магии привычно прижалась к лицу, становясь второй кожей. Я накинул капюшон и вышел в коридор. 200 шагов, лестница наверх, к нарастающему гулу над головой. Впереди показалась зарешоченная дверь на арену, за которой виднелись заполненные зрителями трибуны и слепящий свет прожекторов. Скрипнули петли, под ногами захрустел выбеленный песок арены. Нос защекотал знакомый запах. Алкоголь, пот и застарелая ржавчина, да омерзение, напоминающее кровь. Во рту сам собой возник противный солоноватый привкус, вызывая желание сплюнуть. Я вышел на край огромного круга, как и два десятка других людей в масках, показавшихся из других проходов под трибунами. Взгляд быстро выхватил среди них рослую фигуру в звериной маске — медведь. Этот ублюдок тоже был здесь, значит, решил взять реванш. «Дамы и господа!» — раздался из динамиков в голос, мгновенно заставивший меня забыть о медведе и всем остальном. «Вы долго ждали, и, наконец-то, мы начинаем!» «Четырнадцатый сезон боев турнира без правил!» Я повернулся к огромному балкону, выступавшему над трибунами арены. Сквозь толстое бронированное стекло вип-ложей виднелись десятки силуэтов. И среди незнакомых фигур одну я узнал безошибочно. Бойчин, подойдя к краю огромного окна, лично объявлял начало. — Ну что, вы готовы к лучшему зрелищу этого месяца? Делайте ваши ставки. Сегодня у нас будет битва, какой давно не было. Ведь на арене сменился фаворит. Лучи прожекторов сошлись на мне. По трибунам прокатилась волна радостных возгласов. Итак, в прошлом сезоне наш кадет, эта темная лошадка, поверг давнего чемпиона Медведя и сорвал призовой куш в полмиллиона рублей. Теперь же ему предстоит защитить титул против двадцати лучших бойцов и, главное, побороться за суперприз. И сегодня им будет... Он азартно рассмеялся, а из-под незанятой трибуны под шум механизмов искрежет показалась стальная клетка с хрупкой фигуркой. Прикованная к потолку за руки, внутри висела девчонка с длинными золотистыми волосами в тонком белом платье. На бледном худом лице читалась смесь страха и беспомощности. Но это без сомнения была она, Есеня. От одного взгляда на нее в груди сперло дыхание, а сердце пропустило удар и заколотилось, как бешеное. Даже через десять лет разлуки я узнал сестренку безошибочно. Спокойно, Ярослав, именно этого он и хочет вывести меня из равновесия. Сквозь гомон трибун снова раздался трескучий возглас Бойчины. Чистокровная наследница магического рода с редким квантовым атрибутом. Юная, прекрасная и нетронутая, украшение для любого княжеского рода. Рыночная стоимость 5 миллионов рублей, и это только стартовая цена. — Делайте ставки, господа. В чью коллекцию отправится эта куколка? Ну, конечно. Подонок знал, на что давить. Неспроста на его балкончике было не протолкнуться от элитных гостей. После победы им обещали розыгрыш девчонки. Победитель озолотится на ее продаже. Что же до ее судьбы? Усилием воли я подавил эмоции. Клетку с Есенией медленно убирали под трибуны, световые пятна прожекторов вновь разошлись по арене, подсвечивая поле боя. Итак, нас ждет долгий и кровавый путь, друзья. Никаких правил, никакой жалости, никаких ограничений. Единственное правило сегодня – выжить любой ценой. Сильнейшие пройдут дальше и получат все, слабых же ждет только смерть и забвение. — А в финале нас ждет невероятный бой, и, клянусь отцом, такого вы еще нигде и никогда не видели. Делайте ставки, господа, и как знать, чей кандидат доживет до финала? Пока он говорил, между ареной и трибунами медленно поднимались толстенные щиты из прозрачного бронестекла, в дополнение к привычным решеткам. Похоже, на этот раз бойчин не блефовал. Подготовился он основательно и очень серьезно. Оставалось гадать, чего же такого он припас на финальный бой. «А теперь мы начинаем первый бой нашего вечера». Дверь за моей спиной с грохотом закрылась и встала на замок. Я посмотрел по сторонам. Бойцы один за другим уходили с Арины. Остаться должны были только те, кому предстоит биться в первом раунде. Выходит, первыми были я и мой соперник. «Встречайте!» — Наша темная лошадка, победитель прошлого сезона, дерзкий и молодой боец из далекой Сибири. — дед! Встряхнув руками, я пошел к центру арены. А навстречу мне вышли двое рослых мужиков. Отточенные, скупые движения и крепкие тела выдавали в них то ли отставных военных, то ли профессиональных наемников. У одного в руках было массивное боевое копье, у другого на поясе висели ножны для двух кинжалов. И сразится он с мастерами ближнего боя, первыми, кто бросил вызов дерзкому новичку. Один против вооруженных профессионалов. Выстоит ли он или останется лежать на кровавленном песке? «Начинаем бой!» Прогремела сирена, и двое бойцов ринулись ко мне, занося оружие.